Глава тридцать ч е т в р т а я д э с м о н т мои мысли мечутся и сталкиваются между собой. Я не могу нормально соображать, находясь в гостиной дома Лазаро. Здесь уже сидит Даниэль, мой брат, и Гаспар, в о о р у ж е н н ы е устройствами для записи звонков и отслеживания телефонных номеров. Теперь ни у кого из нас не возникает сомнений, что вчера случилось самое худшее из того, что могло произойти. Вчера похитили мою Крис. Как оказалось, Гаспар был прав. От телефона Крис избавились, предварительно вытащив оттуда сим-карту и выбросив его из машины. Геолокация показала устройство рядом с выездом из Бостона, и мы с Кэшем отыскали мобильный в снегу, рядом с пересечением шоссе I 90. Но только то, что мы нашли телефон, не принесло результатов, как и записи, полученные с наружного видеонаблюдения. Кто-то заранее повредил камеры, расположенные вблизи тренировочного центра. И лишь одна мысль, что Крис неизвестно где и напуганная. А я, черт возьми, никак не могу ей помочь. Раздирает меня изнутри. Жара охватывает каждую мышцу, тело напрягается, наполняясь яростью. Я сижу в кресле, опускаю голову, сжав кулаки. Мне еще никогда не хотелось настолько сильно совершить убийство. Клянусь Богом, если с Крису пойдет хоть один волос, то что я сделал с Джеймсом, покажется детской шалостью по сравнению с тем, какая участь ждет похитителей. д е с м о н д тебе следует успокоиться и включить голову. Голос звучит совсем близко, и подняв взгляд, я вижу, что Гаспар стал рядом со мной. На нем деловой костюм сдержанного серого цвета, в тон ему рубашка. Сидящие волосы зачесаны назад. Гаспар внимательно на меня смотрит глубокими глазами, окружёнными сетью морщин. Видимо, ожидая, что я прислушаюсь к его словам. Но как я могу быть спокоен? Это невозможно. Я убью их. Чуть слышно говорю я сквозь плотность т с н у т ы ч е л ю с т и Еще раз хорошенько подумай, произносит Гаспар. Кто мог похитить крестьяну и с какой целью? Перед глазами моментально всплывает письмо. Скоро я доберусь до тебя, проклятая сука! Я нашел письмо в комнате Крис и сразу подумал, что его оставил выродок Джеймс Уильямсон. Но я ошибался. Уильямсон натворил много дерьма, но похоже, он действительно не имел отношения к письмам с угрозами. И тем более он не имеет отношения к похищению Крис. Однако я не жалею о том, что превратил его мерзкое лицо хищника в окровавленное месиво. С каждым кругом, совершенным на парковке, я сильнее вдавливал его голову в пол. И впервые его п л и б о л и и страха доставляли мне удовольствие. Уильямсон ответил за все: за то, что напал на мою Крис в ночь Хэллоуина, за то, что хотел над ней надругаться, пользуясь тем, что я не смогу ей помочь. Ведь именно этот ублюдок ударил меня, избил и связал, пока я был без сознания. И если бы не моя обезумевшая сестра, появившаяся в лесу с заряженным пистолетом, то Уильямсон довел до конца свое дело. В последнее время Крис приходили письма с угрозами. Крис не рассказывала про них, пока я не нашел самое последнее. Ты знал, что кто-то угрожает моей сестре и ничего мне не рассказал? Боковым зрением я вижу, как с соседнего кресла поднимается Даниэль. Его ноздри раздуты, а лицо багровеет от злости. Брат думал, что письма оставлял его гоночный соперник, но, повернув голову, я смотрю, как Кэш стоит позади Даниэля, его лицо чернее тучи. Но Уильямсон здесь н и причем. Заканчивает он. Даниэль стискивает зубы и отворачивается. Я столько раз говорил Кристи, чтобы она не связывалась с тобой и с твоей семьей. Вы способны только причинять боль и страдания. Бросает он. Принявшись измерять гостиную размашистыми нервными шагами. Что было написано в письме? спрашивает меня Гаспар. Кто-то написал, что скоро придет за ней. Отвечаю я. И брат Крис начинает бормотать ругательства на испанском. Нужно проверить письмо на о т п е ч а т к и пальцев или другие следы. Вмешивается Кэш. Я избавился от него сразу же, как р а с к в и т а л с я с Уильямсоном. Твою мать. Кэш х мурится сильнее. И что нам делать? Ждать сообщения от похитителей, отвечает Гаспар. Но если нам не удастся зафиксировать сигнал, откуда поступит звонок, спрашивает Кэш, они могут взять деньги и не отпустить Кристи. Я сердито кашусь на брата. Какого хрена? Он хочет, чтобы я получил сердечный приступ 2 в год? Чёрта с два, рычу я. Я не отдам деньги, пока не увижу Крис. Если похитителям нужны деньги, я заплачу любой выкуп. Если им нужна какая-либо информация, я расшибусь и достану ее. Я пойду на все, лишь бы они отпустили мою девочку. д э з м о н д укоризненно произносит Гаспар. Ты не сможешь ставить условия. Они могут убить Кристиану, так же как и Арона. Даниэль продолжает громче ругаться. к а ж берется столик а бутылку и наливает себе не разбавленный джин. А я резко встаю с кресла, чувствуя, как в груди все обрывается. Когда от похитителей поступит звонок, а это произойдет совсем скоро, ты должен тянуть время, инструктирует Гаспар. Старайся продлить переговоры, проси их о дополнительных часах, чтобы собрать выкуп. За это время у нас появится шанс отследить их местоположение и спасти жизнь к р е с т ь я н е Хотите сказать, что они могут убить Кристи, даже если получат выкуп? спрашивает Даниэль, и его лицо о б л е д н е е т Они сохранят жизнь крестьян и до тех пор, пока вы не в ы ш л и т е деньги. После этого они могут с ней сделать все, что угодно. По статистике из десяти похищенных людей в живых остается один. По моей спине течет холодный пот. Как бы мне ни хотелось признавать, но я понимаю, что г о с п о а р прав. Нет никакой гарантии, что ублюдки отпустят Крис после получения выкупа. Я могу больше не увидеть ее. Нет. Вчера и м удалось забрать мою Крис. Но я не позволю им забрать ее навсегда. В гостиной застывает напряженная тишина. Но вдруг ее прерывает звонок. Одновременно я, Кэш и Даниэль опускаем взгляды на телефоны, лежащие на низком столике. Гаспар заранее побеспокоился о том, чтобы подключить наше мобильное у с т р о й с т в у отслеживающему в х о д я щ и й вызов. Он рассчитывал, что похититель скорее всего свяжется со мной. Но они могли позвонить Даниэлю или Кэшу. Каждый из нас близкий для Крис и готов пойти на все ради нее. Даниэль, Даниэль, говорит Гаспар, это твой телефон. У меня во рту все пересыхает. Когда брат Крис тянется к своему мобильному, на мгновение его останавливает Гаспар, положив руку ему на плечо. Помни, т е н и время. Даниэль кивает, а Гаспар переводит взгляд на окна, чтобы убедиться, что они плотно зашторены. Вероятно, похититель не действует в одиночку, и кто-то может наблюдать за домом Лазаро. А затем Гаспар запускает программу отслеживания. На втором ноутбуке идет запись звонка, и мое сердце начинает бешено колотиться. Господи, пожалуйста, пусть все получится, пусть мы узнаем координаты и поймаем ублюдка, а моя Крис вернется ко мне. Разве я многом прошу? Даниэль отвечает на вызов, и в гостиной раздается шепот с шипением. Твоя сестренка у нас. Кто это? С испуганным видом спрашивает Даниэль. Тот, кто перережет ее горло, если ты не послушаешь, что я скажу. Рявкает ублюдок, и я уверен, что он изменил свой низкий голос до неузнаваемости. У тебя сутки, чтобы собрать 15 миллионов наличными. Завтра я позвоню тебе ровно в это же время и скажу, куда ты должен передать выкуп. Мне нужно убедиться, что с моей сестрой все в порядке. После звонка ты получишь видео, и если ты обратишься в полицию, то оно станет последним. Я трахну твою сестру ножом для разделки мяса. я р о с т ь охватывает каждую клетку тела. Я обещаю, что доберусь до ублюдка и сначала вырежу его язык, а потом член. Я заставлю страдать его за все его угрозы. Не трогай Кристи. Даниэль выдыхает и глядит на меня так, будто его ударили в солнечное сплетение. Мне не хватит суток, чтобы собрать такую сумму. Тогда я сделаю с ней то, что обещал. И может быть за м е н ю нож мясника, а на нож для охоты. Нет, не трогай ее. Я соберу всю сумму к завтрашнему дню. Кричит Даниэль. И ублюдок сбрасывает вызов. Я смотрю на Гаспара, и тот мрачно качает головой. Ему не удалось отследить координаты, и у меня создается такое ощущение, что вокруг меня рушится мир. Кажется, что я лечу в ад. Да, да, именно в ад. Или как назвать еще состояние, когда легкие сжимаются, а каждый вздох сопровождается обжигающей болью? Они прислали сообщение. Не своим голосом говорит Даниэль. Он запускает видео на весь экран. Я смотрю на телефон и начинаю чаще дышать, пытаясь унять резко подскочивший пульс. Крис, она вся в крови в темной комнате, ее светлая майка с оторванной лямкой испачкана. Крис сидит на матрасе, прислонившись затылком к стене, ее руки неподвижно свисают вдоль тела. Внезапно на нее падает яркий луч света, и Крис в я л о отворачивает голову. Я вижу на ее лице опухшую верхнюю губу и ссадину на щеке, и весь воздух покидает мои легкие. Боже, что эти ублюдки с ней сделали? Они явно ее чем-то накачали. Спустя несколько секунд Крис поворачивается, с трудом фокусируя взгляд на камере. Ее губы шевелятся, она что-то тихо говорит. Затем ее голова обессиленно падает на грудь, и видео завершается. Боже, правый! Выдыхает Даниэль. Кристи. С т р е в о ж е н н о шепчет Кэш. Нужно усилить громкость на видео. Я смотрю на Гаспара. Я должен услышать, что она говорит. Спустя несколько секунд Гаспар запускает аудио на ноутбуке. Раздаются шорохи и шум. и Я с напряжением вслушиваюсь, пытаясь различить голос Крис. Наконец я слышу ее хриплый шепот. д е с м о н д пожалуйста, забери меня. У меня в груди все переворачивается. Я заберу тебя, детка. Пожалуйста, дай хоть один знак, где ты. Помнишь, как мы с тобой пытались скрыться от полиции? Продолжает шептать Крис. От полиции? Переспрашивает Даниэль и смотрит на меня так, будто хочет снести мою половину лица. Я игнорирую его, когда на меня обрушивается ураган воспоминаний. Крис разбивает окно в спортивном комплексе, и сигнализация визжит на весь ночной портсмут. Вдалеке р а з д а е т с я в о й п о л и ц е й с к о й сирены, и мы с Крисом два счета оказываемся в машине, чтобы уехать от копов. Почему Крис говорит про этот момент? Похитители держат ее в портсмуте. Я вновь слышу тихий голос Крис. И мои пальцы сжимаются. Она звучит и з м у ч е н н о тяжело и устала. Она так не похожа на ту Крис, которую я знаю. Помнишь, куда ты увёз меня? Мы были спрятаны от всего мира под водой вдвоем. О чём она говорит? – спрашивает Даниэль. Её ч е м т о накачали, и в таком состоянии она может говорить всё, что угодно. Скептически произносит Гаспар. Я попробую отследить, откуда пришло сообщение. д е с м о н д Я здесь, я люблю тебя. Аудио завершается, и у меня в голове до сих пор звучит голос любимой. Кажется, что внутренности скручиваются в один мучительный узел. Я здесь, под водой. Помнишь, куда ты увез меня? Внезапно меня осеняет. Я знаю, где Крис. Произношу я, и все в гостиной смотрят на меня. Эти ублюдки держат ее вблизи туннельной мойки портсмута. С чего ты решил? спрашивает Гаспар. Я просто знаю, отвечаю я, обменивая взглядом с братом. Нам понадобится самолет отца и несколько людей из охраны. Не знаю, что у тебя на уме, но я с вами, встревает Даниэль. Похитители связались с тобой, и будет лучше, если ты останешься в Бостоне. Возражаю я. Я распоряжусь, чтобы необходимая сумма для выкупа была доставлена сюда этим вечером. Пока Кэш связывается с отцом, Даниэль встает напротив меня. Я хочу, чтобы ты пообещал при всех. Голос Даниэля ломается. Если они отпустят Кристи, ты исчезнешь из ее жизни. Ты больше не приблизишься к ней. Я не могу этого обещать. Разве ты не видишь? Ты приносишь ей страдания. Она никогда не будет счастлива рядом с тобой. Если ты ее любишь, должен ее отпустить. Краем глаза я вижу, как Кэш и Гаспар отвлеклись от своих дел и наблюдают за нами. Даниэлю обязательно устраивать драму, когда дорога каждая секунда. К черту его. Прямо сейчас я должен вернуть мою девушку и твою сестру. в ы п а л и в а ю я. Ее похитили из-за тебя, рявкает Даниэль. Если бы она была одна и без тебя, с ней бы все было в порядке. Его глаза сверкают от гнева, и он бы снова набросился на меня, если бы не Кэш, вставший между нами. Даниэль продолжает ругаться. г а с п е р просит его успокоиться, а Кэш уводит меня подальше. Поехали, брат, говорит он. Вернем нашу девочку.